В городе три бесплатные школы, которые уже отстроены и работают вовсю. Четвертая еще строится, но скоро и она будет открыта. Ни один человек никогда не признается вам, что местность, где он живет, нездоровая, если только он не собирается уезжать оттуда. А потому обитатели Сент-Луиса станут оспаривать мои слова, если я подвергну сомнению, безусловную благотворность их климата и выскажусь в том смысле, что летом и осенью Он должен, по-моему, способствовать лихорадкам. Добавлю лишь, что тут очень жарко, что город лежит между большими реками и что вокруг него тянутся обширные, неосушенные болота, и предоставлю читателю самому составить мнение о нем. У меня явилось сильное желание, прежде чем вернуться из самого дальнего пункта моего путешествия, посмотреть прерию. И поскольку некоторые джентльмены из числа моих городских знакомых Стремясь оказать мне внимание и проявить гостеприимство, охотно пошли мне в этом навстречу, был тут же назначен день моего отъезда в зеркальную долину, расположенную в 30 милях от города. Полагая, что мои читатели не станут возражать против того, чтобы я поведал им, как протекает подобная увеселительная поездка в чужих краях и как она там обставляется, я в следующей главе опишу эту нашу прогулку. Глава 13. Поездка в Зеркальную долину и обратно. Начну с того, что слово «прерия» произносят здесь на разные лады, и, пожалуй, чаще всего «перейра». Нас было 14 человек, и народ все молодой, своеобразной, но вполне естественной чертой этих поселений является то, что жители их преимущественно искатели приключений в расцвете лет, а стариков тут почти не встретишь. Дам мы с собой не взяли, так как поездка предстояла утомительная, и в путь мы собрались двинуться ровно в пять утра. Я просил разбудить меня в четыре, чтобы не заставлять себя ждать. Позавтракав хлебом с молоком, я распахнул окно и высунулся на улицу, рассчитывая увидеть всю компанию в сборе за деятельными приготовлениями к отъезду. Но поскольку все было тихо, а улица предлагала взору Ту безрадостную картину, какую являют собою улицы любого города в пять часов утра, я почел самым правильным снова лечь в постель и действительно лег. Теперь я проснулся в семь часов. К этому времени компания наша уже была на месте и собралась вокруг одной легкой кареты на могучей оси. Еще чего-то на колесах, вроде тележки носильщика-любителя. Одного двухместного фейтона, весьма древнего и невиданной конструкции, одной двуколки с огромной пробоиной позади и сломанным передком, и одного верхового, который должен был ехать впереди. Я забрался с тремя из моих спутников в первый экипаж, остальные разместились в прочих повозках. Две огромные корзины привязали к самой легкой из них два огромных глиняных кувшина в плетенках, известные под техническим термином «полуджончик», припоручили заботам наименее буйного члена компании. И процессия двинулась к парому, на котором ей предстояло перебраться через реку в полном составе — люди, лошади, экипажи и прочее, как принято в здешних местах. Мы причалили к противоположному берегу и выстроились перед небольшой деревянной коробкой на колесах, которая, накренившись на бок, увязла в грязи. На дверце ее огромными буквами было написано «Портной готовые изделия». Установив порядок следования и разработав маршрут, мы снова двинулись в путь и стали пробираться по весьма непривлекательной черной лощине, которую здесь называют, не так уж выразительно, американским долом. Накануне было мало сказать жарко, ибо это слово слабое и вялое, и не дает представления о палящем зное. Казалось, город был объят огнем, в нем бушевало пламя. Однако с вечера начался ливень и хлистал всю ночь напролет. В нашу Колымагу была впряжена пара очень сильных лошадей, но делали мы едва две мили в час, пробираясь по сплошному болоту, месиву из черной грязи и воды. Для разнообразия менялась только глубина. То она доходила до половины колес, то покрывала ось, а то карета погружалась чуть не до окон. Со всех сторон неслось громкое кваканье лягушек, которые вместе со свиньями, крупными уродливыми животными, такими с виду замаренными, точно они были спонтанным порождением этого края, заполонили все вокруг. Время от времени на пути нашим попадался бревенчатый домик, но эти жалкие лачуги отстояли далеко друг от друга, и было их, в общем, немного, потому что, хотя почва здесь богатая, мало кто может жить в этом убийственном климате. По обеим сторонам дороги, если она заслуживает этого названия, Рос густой кустарник, и всюду стоячая, вязкая, гнилая, грязная вода. В здешних местах принято давать лошади, когда она вмыли, галон другой холодной воды. Для этой цели мы и остановились у хижины гостиницы, расположенной в лесу далеко от всякого жилья. Все заведение состояло из одной комнаты, конечно, с некрашенным полом, голыми бревенчатыми стенами и с сеновалом наверху, Обязанности верхового жреца здесь выполнял чумазый молодой дикарь в рубахе из полосатой бумажной материи для наматрасников и драных штанах. Кроме него тут было еще два полуголых юнца, валявшихся у колодца, и они, и он, и единственный постоялец путешественник, все повернулись и уставились на нас. Путешественник, старик с седой косматой бородой длиной в два дюйма, Такими же торчащими усами и мощными бровями, почти закрывавшими ленивые, затуманенные, как у пьяницы, глаза, стоял и, скрестив руки, покачиваясь с носка на каблук, смотрел на нас. Кто-то из наших окликнул его, тогда он подошел ближе и, потирая подбородок, заскрипевший под его мозолистой рукой точно свеженасыпанный песок под башмаком на гвоздях, сообщил, что он из Вера и недавно купил ферму вон там. При этом он указал на топь, где особенно буйно разрослись низкорослые деревья. «А идет он, — добавил наш собеседник, — в Сент-Луис за семьей, которая там осталась. Только он, видимо, вовсе не спешил привезти эту обузу, ибо когда мы отъехали, не торопясь отправился обратно в хижину, явно намереваясь пробыть здесь до тех пор, пока не кончатся деньги». Он был, конечно, великим политиком и довольно пространно изложил свои взгляды одному из наших, но мне запомнились лишь две его последние фразы, из коих одна гласила «Только за такого-то и к черту всех остальных», что может служить отнюдь недурным изложением общей точки зрения по этим вопросам.